Глава шестая. Фея-мобиль. Молодые люди подхватили девушку под белые рученьки и усадили на ближайшую скамейку. Клейв подал воды, а Маркус усиленно обмахивал несчастную той табличкой, что принёс с собой. Минут через пять длинноволосая красавица перестала открывать и закрывать рот, словно рыба, и уже осмысленным взглядом посмотрела на оборотней. Встала, обошла молодых людей по кругу и сделала то, чего сама от себя не ожидала. Со словами «Врёшь, не верю, вы меня загипнотизировали!» силой резко дёрнула Маркуса за длинный хвост. Тот закричал, принял полный оборот и, оскалив клыки, зашипел, выгнув спину. Эльза даже не поняла, в какой момент и в какую секунду она, словно дикая кошка, запрыгнула на руки довольного Клифорда. Маркус оказался не маленьким котенком или взрослым котом, как представляла себе девушка, а огромным котярой, не уступающим размерами полосатому тигру. «Его что, тетушка перекормила? Откуда такие размеры?» Эльза выстукивала зубами чечётку и пыталась перебраться на шею Клиффорду, цепляясь за его уши. Маркус принял человеческий вид и, поклонившись, извинился, пообещав, что больше никогда в жизни не позволит себе напугать новую хозяйку кафе. Девушка подуспокоилась и попросила ее отпустить. «Мог бы и подольше пошипеть», — размыкая руки, проворчал в сторону Маркуса клейф. Опустошив вторую бутылочку воды, девушка вздохнула и сказала. «Ну, допустим, я не сплю. Не в больнице и так далее по книжному списку. И что, в вашем мире и правда водятся эльфы и огры? Я еще могу понять, почему ты спрашиваешь про эльфов. Они красивы. Но от отчего тебя заинтересовали огры?» озадаченно спросил Клифф. «Ну как почему?» Они большие, зелёные, с бородавками по всему телу. Сказочные герои, одним словом. Ответом ей послужил двойной хохот оборотней. «Ну нет, так нет. Чего сразу смеяться? Кинули меня в незнакомый мир. Здравствуйте, мы оборотни, прими как должное. А мне, может быть, страшно, а они смеются?» Всхлипнула девушка, и смех тут же утих. «Вот так-то лучше!» улыбнулась актриса, встала, поправила шляпку и направилась к выходу с пристани. Ты куда, Эльза? мужчина вернул прежний облик, убрав волчьи уши. Как куда знакомиться с кафе и домой? Отдых от пережитого стресса мне не помешает. А ты довольно быстро пришла в себя после знакомства с оборотнями. Не шок ли это? А то еще упадешь в обморок по дороге. Давай я тебя провожу до твоего дома. В голосе Клиффорда опять появились масляные нотки, от которых девушку передёрнуло. «Некогда мне в обмороках хваляться. тетушка Луиза не одобрила бы такого неподобающего поведения. И нет. Спасибо, Клиффорд. Я больше не имею права отнимать у вас драгоценное время. Приятно было познакомиться». Она с опаской посмотрела на Маркуса и, забрав у него свой чемоданчик, попросила показать дорогу к кафе. Маркус низко поклонился скрипящему зубами Клиффорду и поспешил за удаляющейся хозяйкой. «Эльза, ты мне понравилась, я буду за тобой ухаживать!» — крикнул оборотень вслед уходящей недотроге и засмеялся. Девушка на мгновение обернулась и не смогла сдержать улыбки. «Как будто у меня будет время на твои ухаживания, да и не до этого мне сейчас, я только рассталась!» улыбаясь, прошептала Эль. «Ну, на чем будем добираться, Маркус? На летающих драконах, гусеницах или карету подадут? На лошади, даже если с седлом, не поеду, не умею». Вереница сказочных фантазий, выданных новой хозяйкой, остановила молодого человека в недоумении. «Если что, на тебе тоже не поеду, предупреждаю сразу». Повернувшись назад и неправильно оценив шоковое состояние парня, выдала та. «А э, самоходная карета, типа автомобиль, не подойдет? Мы хоть и сказочный мир по меркам вашего техногенного, но не глупые переняли самые интересные технологии, перекроив на магический лад». Эльза, покраснев, села в машину, припаркованную на обочине. Маркус завел автомобиль, но знакомого урчания мотора не послышалось. Вот, например, автомобиль «Фея-1». Передвигается на пыльце с крыльев «Фей», поэтому как бы зависает над дорогой. Двигается бесшумно, но медленно, примерно 100 км в час. А «Фея-2» развивает скорость до 200 км в час. «Но у меня пока нет денег на такую крутую машину». Грустно вздохнул молодой человек, и «Фея-мобиль» тронулся с места. «Возле кафе будем минут через тридцать». Эльза молча кивнула головой и уставилась в окно, тут же забыв о смущении от озвученных детских фантазий. Вокруг была сказка, рассматривая которую, девушка прилипла носом к стеклу. Во-первых, низ феи мобили окутывало разноцветное облако пыльцы, и при поворотах за машины оставался радужный шлейф. А во-вторых, мимо по тротуару проходили сказочные существа. Гномы, тролли, оборотни и даже совершенно незнакомые сущности. Больше всех удивил мужчина с огромными крыльями, разговаривающий на углу перекрестка с эльфом. «Маркус, а это кто?» — Удивленно спросила оборотня невольная попаданка, ткнув пальцем за окно. «Представитель дивного народа. Они похожи на фей, но намного крупнее, как ты можешь заметить». Буднично голосом экскурсовода ответил тот. Эльза, восхищаясь проплывающими красотами, не успела заметить, как они прибыли в пункт назначения. Прошу, Эльза Вениаминовна, принимайте хозяйство. Не успел молодой человек договорить, как к ногам вышедшей девушки со стороны кафе прилетела немаленьких размеров тыква. Разбившись на мелкие кусочки, та обрызгала светлые шорты. и нарядную футболку бедняжки.